Сылаю вам рукопись, так как не знаю, что с ней делать. Вообще-то говоря, я, наверное, хочу, чтобы она увидела свет. А кто не хочет? Я допускаю, что люди гениальные хранят свои шедевры в мастерской, никогда их не выставляя. Но я не такой. А потом я ведь и не гений. Просто мистер Ларреби, молодой, подающий надежды портретистов». Уж вам-то, дорогая моя, лучше всех известно, каково быть оторванным от любимого занятия, с которым неплохо справлялся, потому что оно было любимым. Потому-то мы и подружились. К тому же, вы знаете толк в литературных делах, а я не знаю. Если прочитаете эту рукопись, то поймете, что я воспользовался советом Барджа. «Припоминаете?» Он говорил подыщите для себя новые средства самовыражения. Перед вами портрет и должно быть чертовски скверный, потому как мое средство самовыражения мне еще плохо ведомо. Если вы скажете, что он никуда не годится, поверю вам на слово. Но если вы сочтете, что он хотя бы в самой малой степени, обладает той выразительной формой, которая, как мы оба думаем, и есть основа искусства, ну, тогда не пойму. Но вы можете их поменять. Кто возразит? Только не Майкл. Что до дермата то он себя никогда бы не узнал. Не так он устроен. Как бы то ни было, сама Селия говорила, что история ее, история самая изумлядная. Такое могло случиться с кем угодно. В Сущности часто и случается Вовсе не ее история интересовала меня. С самого начала меня интересовала сама Селия. Да, сама Сэлья. Видите ли, мне хотелось бы навсегда припечатать ее маслом к холсту, но так как об этом не может быть и речи, я попробовал добраться до нее иначе. Но эта область мне незнакомая. Все эти слова и предложения... Точки, запятые, не мое ремесло. Вы, наверное, скажете, так и есть. Я, понимаете, смотрел на нее с двух позиций. Во-первых, взглядом своим собственным, а во-вторых, в силу необычайных обстоятельств, случившихся в течение 24 часов, мне удалось иногда проникать сквозь ее оболочку и видеть ее как бы изнутри. И одно с другим... Не во всем совпало. И именно это и терзает меня, и завораживает. Хотелось бы мне быть Богом и знать истину. Но писатель может быть Богом по отношению к своим созданиям, а не в его власти, и он может делать с ними все, что пожелает, так ему во всяком случае кажется. Но творения, бывают преподносят сюрпризы. Вот интересно... Неужели и Бог настоящий сталкивается с подобным? Да, интересно. Итак, дорогая моя, не буду больше отвлекаться. Сделайте для меня то, что сможете. Всегда ваш Д.Л. Бывает у вас такое ощущение, когда вроде бы и знаешь что-то очень хорошо, И в то же время никак не можешь припомнить. Ощущение это у меня было все то время, что я шел вниз по извилистой дороге к городу. Оно возникло, когда я уже начал спускаться с площадки, что в парке виллы нависает над морем. И с каждым шагом становилось сильнее и неотступнее. А когда я дошел до того места, где пальмовая аллея избегает к морю, пришлось остановиться я понял. Или сейчас, или никогда. То неясное, что таилось в подсознании, где-то в самых глубинах моего мозга, мне надлежало вытащить на свет, исследовать, изучить и закрепить, зная, что оно уже никуда не уйдет. Я должен это схватить, иначе будет поздно. И я поступил так, как всегда поступают, когда пытаются что-то вспомнить. Я мысленно начал восстанавливать в памяти все, что было. Путь из города, пыль, солнце, бившее мне в спину. Там не было ничего. В парке виллы прохлада и свежесть. Высоченные кипарисы, черные на фоне неба. Тропинка, протоптанная в траве и ведущая к площадке, где стоит скамейка, смотрящая прямо на море. Удивление и легкая досада, возникшей при виде женщины, которая уже заняла эту скамейку. На какое-то мгновение я почувствовал себя неплохо. Она повернулась и посмотрела на меня. Англичанка. Я почувствовал, что должен что-то сказать. Какую-нибудь фразу, чтобы потом можно было уйти. «Прекрасный отсюда вид». Именно это я и сказал. «Обычную банальность». А женщина ответила теми словами и таким тоном, какие следует ожидать от женщины из хорошей семьи. «Восхитительный», — сказала она, — «и такой прекрасный день». «Вот только далековато от города». Она согласилась, сказав, что путь и в самом деле долгий и пыльный. И на этом все и кончилось. Обычный обмен банальными любезностями между двумя англичанами, которые оказались за границей, которые никогда прежде не встречались и вряд ли встретятся вновь. Я повернулся, обошел виллу, кажется, дважды, восхищаясь оранжевым барбарисом, или как он там еще называется, и направился обратно в город. Вот, собственно, и все. Ничего другого и не было. Но все-таки было что-то еще. Возникло это чувство. Что-то ты очень хорошо знаешь, но никак не можешь припомнить. Может было что-то в ее манерах? Да нет, манеры ее были обычными и приятными. Она вела себя и выглядела так, как вели бы себя 99 женщин из 100. Вот разве что? Да, именно. Она не взглянула на мои руки. Ну и ну. Что за ерунду я написал? Вот сам поражаюсь. Полнейшая бессмыслица. А напиши я по-другому. Не сказал бы того, что хотел сказать. Она не взглянула на мои руки. А я, видите ли, привык к тому, что женщины смотрят на мои руки. Женщины, они такие шустрые. И они так добросердечны, что я уже привык к тому уражению, которое появляется на их лицах. Да будут они благословенны, черт бы их побрал. Сочувствие, деликатность и решимость никак не показать того, что они заметили, и отношение их сразу же меняется, появляется нежность. Но эта женщина не увидела или не заметила. И я начал вспоминать ее подробнее. И странная вещь, в тот момент, когда я от нее отвернулся, я бы ни за что не смог описать ее внешность. Я бы сказал только, что она светлая, и что ей примерно тридцать с чем-то, и все. Но пока я спускался в город, ее образ словно бы увеличивался в размерах и рос, как если бы проступало постепенное изображение на фотографической пластине, которую вы проявляете в темном подвале. Это одно из самых ранних моих воспоминаний о том, как в подвале нашего дома мы проявляли с отцом негативы. Никогда не забуду того волнения, какое я испытал. Пустая белая поверхность, опущенная в проявители, вдруг неожиданно появляется крохотное пятнышко. Оно стремительно темнеет, разрастается. Волнение от неопределенности. Пластинка темнеет быстро, и все равно толком еще ничего не разобрать. Лишь хаотичное смешение темного и светлого, а потом ты начинаешь все узнавать. Ты видишь ветку дерева, чье-то лицо, спинку кресла. Ты можешь разобрать, что негатив перевернут вверх ногами. И ты переворачиваешь его, а потом у тебя на глазах из ничего возникает вся картина. Тотчас начинает темнеть и пропадает снова. Описать то, что со мной происходило, я лучше не способен. Пока я шел в город, лицо женщины виделось мне все отчетливее. Я видел маленькие уши, очень тесно прижатой к голове, длинные серьги из лазури, кудрявую волну необычайно светлых волос, чуть прикрывавших ухо. Я видел очертания ее лица и переносицы, и глаза, светло-голубые и ясные. Я видел короткие, очень густые темные ресницы и слегка подведенные брови, изогнутые, словно в легком удивлении. Я видел узкое продолговатое лицо и довольно жесткую линию рта. Все это предстало перед моими глазами не внезапно, а постепенно. Подобно, как я и говорил, изображению на фотографической пластине. Не могу объяснить, что случилось потом. Поверхность проявилась, и тут изображение обычно начинает темнеть. Но ведь то была не фотографическая пластина, то было человеческое существо, И потому проявление продолжалось. С поверхности оно перешло вовнутрь, в запредел. Называйте это как хотите. Яснее я объяснить, наверное, не смогу. Я полагаю, я знал все с самого начала. С того момента, как встретил эту женщину. Проявление происходило во мне. Изображение проступало из моего подсознания и переходило в мое сознание. Я знал. Я только не знал, что именно я знал, пока меня не озарило. Пока это не пришло ко мне из безнадежной незапятненности. Крохотная точка и затем изображение. Я повернулся и практически побежал по пыльной дороге вверх. Я был не в плохой форме, но мне казалось, что я двигался недостаточно быстро. Ворота виллы, кипарисы, тропинка в траве. Женщина сидела на том же месте. Я задыхался. Глотая судорожный воздух, я рухнул на скамейку подле нее. Послушайте, сказал я, я не знаю, кто вы. Я ничего о вас не знаю. Но вы не должны это делать, слышите меня. Не должны. Наверное, самым подозрительным, но только если думать об этом задним числом, Было то, что она даже не пыталась хотя бы возмутиться. Она могла бы сказать, не пойму, о чем вы ведете речь, или вы не знаете, что говорите. Или, или она могла сказать все это просто взглядом, обдать меня холодом и заморозить. Но дело в том, что для нее это был как бы уже пройденный этап. Она подошла к решению главных проблем. И что бы кто ни говорил, что бы кто ни делал, Ее удивить это уже не могло. Она была вполне спокойна и здраво все рассудила. И вот это ты и пугала. С настроением еще можно как-то разобраться. Настроение приходит и уходит. И чем взрывоопаснее настроение, тем сильнее реагируешь на него. Но вот спокойствие и рассудительная решимость – это нечто совсем другое. Такого состояния человек достигает постепенно и потому вряд ли от этого можно вот так отмахнуться. Она задумчиво посмотрела на меня, но не сказала ничего. «Во всяком случае», — произнес я, — «вы ведь мне скажете, почему?» Она наклонила голову, словно соглашаясь с очевидностью. «Просто так будет, наверное, лучше всего», — ответила она. «Вот тут-то вы и ошибаетесь», — возразил я совершеннейше и полностью ошибаетесь. Моя горячность ее ничуть не задела. Она была для этого слишком спокойна и слишком от всего далека. «Я много об этом думала», — сказала она. «Это в самом деле будет лучше всего. Просто и легко, и быстро. И никому не причинит хлопот». Именно по этой последней фразе я понял, что она из так называемой хорошей семьи. Ей внушили, что надо быть предупредительной по отношению к другим. А что будет потом, спросил я. Приходится рисковать. А вы верите в потом? Мне стало любопытно. Я боюсь, медленно проговорила она. И вправду боюсь. Если там Вообще нет ничего. Это было бы слишком хорошо. В такое почти невозможно поверить. Если бы просто заснуть, тихо, мирно и не проснуться, это было бы так чудесно. И она с мечтательным видом прикрыла глаза. — Какого цвета были обои в вашей детской? — внезапно спросил я. — Лиловые ирисы, оплетающие пилон. Начала была она. «Откуда вы знаете, что как раз о них я в тот момент и думала?» «Просто так подумалось, вот и все», — сказал я и продолжал. «Когда вы были ребенком, как вы представляли себе рай?» «Зеленые пастбища, зеленая долина с овечками и пастухом, песнопение, ну, вы сами знаете». «А кто читал вам об этом? Ваша матушка или няня?» «Няня», — она чуть улыбнулась, — «о добром пастыре. Знаете, мне кажется, я никогда в жизни не видела пастуха. Но на лугу, неподалеку от нас, паслись два ягненка». Она помолчала и добавила, «Теперь там все застроено». А я подумал, «Странно». Если бы тот лук не застроили, ее сейчас, возможно, тут бы и не было. А слух сказал, вы были счастливы в детстве? О, да. Она произнесла это с убежденностью, не вызывавшись сомнений. Даже слишком счастлива. Такое возможно? Думаю, да. Видите ли, вы оказываетесь не готовым. К тому, что начинает случаться. Вам даже в голову никогда не приходило, что такое может случиться. «Вы пережили что-то трагическое», – высказал догадку я. Но она покачала головой. «Нет, не думаю». «Нет, вроде бы. Ничего необычного со мной не произошло. Глупая, банальная история, какая случается со многими женщинами. Не то, чтобы мне особенно повезло». «Я была дурой?» «Да, да, просто дурой. А глупцам нет места в этом мире». «Послушайте, дорогая моя», — сказал я, — «я знаю, о чем говорю. Я уже стоял там, где вы стоите сейчас, и чувствовал то, что вы чувствуете. Будто жить не стоит. Мне знакома ослепляющая безысходность, из которой виден только один выход». И я хочу сказать вам, дитя мое, это проходит. Горе не вечно, ничто не вечно. Единственный утешитель и лекарь – время. Положитесь на него. Я говорил все это искренне, но сразу же понял, что сделал ошибку. «Вы не понимаете», – сказала она. «Я знаю, что вы имеете в виду. Такое уже было со мной». И я уже даже пыталась, не получилось. Я рада была потом, что не вышло, но сейчас все по-другому. «Расскажите мне по порядку», — попросил я. Это не сразу возникло. Понимаете, мне довольно трудно выразиться яснее. Мне 39 лет, и я сильная и здоровая. Вполне возможно, что я проживу до 70, а может и больше. А я просто не могу этого выдержать, вот и все. Еще 39 пустых лет. Но они не будут пустыми, дорогая моя. Вот в этом-то вы ошибаетесь. Появится снова что-то, что наполнит их. Она посмотрела на меня. «Именно этого я больше всего и боюсь», произнесла она едва слышно. «Я даже...» Мысли такой вынести не могу. «Значит, вы трусиха», — сказал я. «Да», — тут же согласилась она. «Я всегда была трусихой. Мне иногда казалось смешным, что люди не видят этого так же отчетливо, как я сама. Да, я боюсь, боюсь, боюсь». Наступило молчание. «В конце концов...» Наконец, сказала она. Все это вполне естественно. Если уголек, выскочив из камина, палит собаку, она потом всегда будет бояться огня. Она же не знает, когда выпрыгнет еще один уголек. Так уж мозг устроен. Круглый глупец считает, что огонь – это нечто доброе и теплое. Он понятия не имеет об ожоках и стреляющих угольках. «Значит...» «Дело-то все, наверное, в том, что вы не способны думать о возможности счастья», — сказал я. Прозвучало это, конечно, странно, и все же я понял, это не так уж и странно, как могло бы показаться. Я имел кое-какое представление о нервах и разуме. Три моих лучших друга пришли с войны контуженными. И сам я знаю, что значит быть физически искалеченным. Я знаю, что вечность может сделать человеком. И я знаю, что человека можно покалечить психически. Когда рана затянется, ей не видно, но она там. Ты человек со слабимкой, у тебя изъян. Ты калека, а не человек. И я сказал ей, все это пройдет со временем. Но сказал уже безо всякой уверенности. Одного лишь заживления раны недостаточно. Шрам остался глубоким. «Вы не пойдете на этот риск», – продолжала она. «Но на другой риск пойдете. На простой и гигантский риск». Она отвечала уже не так спокойно, с некоторой даже горячностью. «Но ведь это совсем другое дело. Совсем. Когда ты знаешь, что тебя ждет, рисковать не станешь» а риск неизведанный, в нем есть нечто притягательное, нечто авантюрное. В конце концов, смерть может оказаться чем угодно. Впервые в разговоре нашем прозвучало это слово «смерть». А она, словно природное любопытство, впервые заговорила в ней, спросила, едва повернув голову, «Как вы догадались?» Вряд ли я способен это объяснить, признался я. Я сам нечто такое пережил и полагаю, что знаю кое-что об этом. Она сказала, понятно. Она и не пыталась узнать, что же могло со мной случиться, и, наверное, в этот момент я дал себе слово помочь ей. Дело в том, что мой опыт был как раз обратный. На мою долю много выпало женской ласки и сочувствия. Потребность же моя была в том, хотя сам я этого не понимал, чтобы не получать, а давать. У Сели не было ни нежности, ни сочувствия. Все это она растратила, промотала впустую. В этом она и сама это понимала, и состояла ее глупость. Она сама была слишком несчастлива, чтобы жалеть других». Еще одна жесткая складка урта рта указывала на то, как она настрадалась. Ум ее работал быстро, она мгновенно распоздала, что и со мной похожее случалось, то есть мы были с ней на равных. У нее не было жалости к себе, и она не тратила жалости на меня. Для нее страдания, которые я пережил, лишь объясняли, как я догадался о том, о чем, казалось, догадаться было нельзя. Она была, и в тот момент я это понял, младенцем. А реальным миром для нее был мир, который ее окружал. Она сама намеренно ушла в этот ребячий мир, пытаясь найти прибежище от жестокости мира настоящего. И занятая ею позиция была потрясающим стимулом для меня. Это было именно то, чего мне не хватало в последние лет десять. Это был призыв к действию, и я начал действовать. Единственное, чего я опасался, это оставить ее наедине с собой, и я не оставил ее. Я присосался к ней, как пиевка. Она пошла со мной в город и была при этом весьма любезна. Здравого смысла у ней было предостаточно. Она прекрасно понимала, что, по крайней мере, сейчас ей не удастся сделать задуманное Она от этого не отказалась совсем, лишь отложила на потом. И я понял это, хотя она и слова не сказала. В подробности вдаваться я не стану, я пишу не хронику. Нет мне нужды описывать милый испанский городок или сообщать подробности того, что мы ели в ее гостинице. Или того, как я втайне договорился, чтобы вещи из моей гостиницы были перевезены В ту, где остановился она. Нет, я веду речь только о главном. Я знал, что должен быть возле нее. Пока что-нибудь не случится, пока она не сломается и не сдастся, так или иначе. Как я и говорю, я все время был с ней, под боком. Когда она отправилась к себе в комнату, я сказал, «Даю вам десять минут, а потом вхожу». Я не рисковал давать ей больше времени. Дело в том, что комната ее была на пятом этаже, и она могла бы пренебречь предупредительным отношением к другим, воспитанным в ней, и поставить управляющего гостиницы в крайне неловкое положение, выпрыгнув из окна, вместо того, чтобы броситься с обрыва. Итак, я вошел к ней в комнату. Она была в постели, сидела. Ее светлые золотистые волосы были зачесаны назад. Не думаю, чтобы она усмотрела что-то странное в том, как мы себя вели. Я уж точно ничего такого не усматривал. Вот не знаю, что думали служащие гостиницы. Если они знали, что я вошел к ней в комнату в десять вечера, а вышел в семь утра, полагаю, они пришли к одному, единственному заключению. Но меня это не волновало. Я спасал жизнь... И репутация меня не заботила. Я присел на кровати и мы завели разговор. И мы проговорили всю ночь. Очень странная ночь. Такой в моей жизни еще не было. Я не говорил с ней о ее бедах. Мы начали с самого начала. С лиловых ирисов на обоях, с овечек на луку. С той долины, что была за станцией, где росли примулы. Вскоре говорила уже она, а не я. Я перестал для нее существовать, а стал как бы своего рода человеческим записывающим аппаратом, в который нужно было что-то наговаривать. Она говорила так, как говоришь наедине с самим собой или с Богом. Без жара, как вы понимаете, и эмоций. Просто воспоминания. Переходившие от одного эпизода к другому, с предыдущим даже не связанным. Как если бы она воздвигала здание жизни. Своего рода мосток, сплетенный из разных важных случаев. Когда задумаешься над этим, понимаешь, насколько бывает странным то, о чем мы предпочитаем вспоминать. Отбор наверняка какой-то делается, даже если и подсознательно. Вот Посмотрите мысленно назад. Загляните в свое детство. Возьмите любой год. Вы припомните, наверное, 5-6 случаев, и, скорее всего, не особенно важных. Но почему тогда вы вспомнили именно о них, именно об этих случаях, из всех тех, что приключились с вами в те 365 дней. Некоторые из них в то время даже не значили для вас многого. И все же удержались в памяти и дошли вместе с вами до сего дня. Именно с той ночи, как я уже говорил, я увидел Сэлью изнутри. И я могу писать о ней, как я сказал, с позиции Всевышнего, и постараюсь писать именно так. Она рассказала мне обо всем, о том, что имело значение и что не имело, Она не пыталась придать своему рассказу форму связанного повествования. А я хотел как раз этого. Мне казалось, я уловил ту нить, которую сама она не видела. Было семь утра, когда я ушел от нее. Она повернулась на бок и уснула, как дитя. Опасность, похоже, миновала. Словно бы тяжкий груз свалился с ее плечи и лег на моей Она была вне опасности. И чуть позже, тем же утром, я проводил ее на пароход и простился. В тот момент это и случилось. То, я имею в виду, что, как мне кажется, и есть самое главное. Хотя, может быть, я и не прав. Может быть, это был всего-навсего обычный тривиальный случай. Но... Как бы там ни было, сейчас я об этом писать не стану. До тех пор не стану, пока не попробую стать Богом и либо провалюсь, либо преуспею в своих попытках. Попытался запечатлеть ее на холсте, пользуясь этим новым незнакомым мне средством выражения. Словами, нанизанными одно на другое словами. Ни кисточек, ни тюбиков с красками – Ничего такого, что мне давно дорого и знакомо. Портрет в четырех измерениях. Поскольку в вашем мэрии ремесле есть и время, и пространство. Селия лежала в кроватке и разглядывала лиловые иисы на стенах детской. Ей было хорошо и хотелось спать. Кроватка была огорожена ширмой, чтобы не бил свет от няниной лампы. А за ширмой невидимая Селия сидела и читала Библию няня. Лампа у нее была особая, медная, ползатая, с абажуром из розового фарфора. От нее никогда не пахло, поскольку Сьюзан горничная была очень старательная. Сьюзан была хорошая, Селия знала это хотя и водился за ней грешок. Она иногда уж очень начинала усердствовать. И когда она усердствовала, то почти всегда сбивала какую-нибудь вещицу. Она была большой, крупной девушкой с локтями цвета сырой говядины. Целья смутно предполагала, что, наверное, от этого и пошло в загадочное выражение Протертые в локтях». Слышался легкий шепот. Эта няня, читая Библию, бормотала. И селью это убаюкивало. Веки ее сомкнулись. Открылась дверь и вошла Сьюзан с подносом. Она пробовала передвигаться бесшумно, но мешали скрипучие башмаки. Она сказала, понизив голос: Извините, сестрица, что я так задержалась с ужином. Аня не только и произнесла в ответ Тише. Она уснула. Ох! «Упаси Боже мне ее разбудить!» И Сюзан пыхтя заглянула за ширму. «Ну не лапочками! Моя племяшка и в половину не такая смышленная!» Повернувшись, Сюзан наткнулась на столик. Ложка брякнулась на пол. Няня мягко заметила. «Постарайся не шуметь, так Сюзан!» Сюзан сказала огорченно. «Ей-богу, не хотела этого!» и вышла из комнаты на цыпочках, отчего башмаки ее скрипели еще больше. «Няня!» — осторожно позвала Сэлья. «Да, детка, что случилось?» «Я не сплю, няня». Няня сделала вид, что намека не поняла. Она просто сказала «Не спишь, милая». Пауза. «Няня?» «Да, детка». «А тебе вкусно?» «Очень». А что ты ешь? Вареную рыбу и пирог с патокой. Ох ты! И Селли захлебнулась от востока. Пауза. А потом няня выглянула из-за ширмы. Маленькая седая старушка в батистовом чипце, завязанном под подбородком. Она держала вилку, на кончике которой был крохотный кусочек пирога. А теперь будь хорошей девочкой и давай спи. У нее не был строгий голос. О, да, горячо проговорила Селия. Вверх блаженства, кусочек пирога во рту. Невероятное вкуснотища. Няня опять исчезла за ширмой. Селия повернулась на бок и легла калачиком. Лиловые ирисы плясали в свете лампы, и сладость разливалась от пирога с патокой убаюкивающие шуршание кого-то в комнате и полнейший покой на душе. Селия засыпает. День рождения. Сэлье три года. В саду устроили чай с аклерами. Ей разрешили взять всего один, а Сирилу три. Сирил ее брат, большой мальчик, ему уже 14. Он хотел взять еще, но мама сказала... Хватит, Серил. И последовал обычный в таких случаях разговор. Сирил затянул свое вечное «Почему?» Маленький красный паучок, в микроскоп не разглядишь, пробежал по белой скатерти. «Посмотри», — сказала мама, — «это к счастью. Он бежит к Селли, потому что у нее день рождения. Значит, она будет очень счастливой». Селия разволновалась и заважничала. Дотошный ум Сирила перешел к другому. А почему это пауки, к счастью, мам? Наконец Сирил ушел, и Селия осталась с матерью наедине. Мама улыбалась ей с того конца стола, улыбалась хорошей улыбкой, они так как улыбаются забавным малышам. Мамочка, попросила Селия, расскажи мне что-нибудь. Она так обожала мамины рассказы. Они были совсем не такими, как у других людей. Другие, если их попросишь, они начинали рассказывать про золушку, про гороховый стручок, про красную шапочку. Няня рассказывала про Иосифа и его братьев, и про Моисея в камышах. Камыши всегда казались с какими-то деревянными сараями, в которых кишели мыши. Иногда она рассказывала про приключения детей капитана Страттона в Индии. А вот мамочка... Первым делом, никогда ни капельки не знаешь заранее, о чем будет рассказ. Могло быть и о мышах, или о детях, или о принцессах. Могло быть о чем угодно. Единственный недостаток мамочкиных рассказов был в том, что она никогда не повторяла их. Она говорила... И этого Сэйли никак не могла понять, что не может их запомнить. — Хорошо, — сказала мамочка. — О чем? Сэйли затаила дыхание. — Про глазку попросила она, — про длин на хвостку и о Ой, я совсем об этом забыла. — Нет. Давай пусть будет новая сказка. Она смотрела куда-то через стол, — На мгновение показалось, что взгляд ее ничего не видит. В ясных карих глазах заплясали огоньки. Нежное продолговатое лицо стало серьезным. А маленький с горбинкой нос чуть задрался кверху. Она вся напряглась, пытаясь сосредоточиться. «Вот. Знаю». Словно вернувшись внезапно откуда-то издалека, вдруг говорит она, «Это будет сказка». Про любознательную свечку. Ох, захлебнулась от восторга Сайлия. Ей было уже интересно. Она сидела завораженная, любознательная свечка. Сайлия была серьезной девочкой. Она много думала о Боге и о том, чтобы быть хорошей и благочестивой. Когда надо было ломать куриную душку. И загадывать при этом желание, она всегда хотела быть доброй. Конечно, она была, увы, немножко привереда, но, по крайней мере, старалась не проявлять этого, таить про себя. А временами ей становилось ужасно страшно от того, что она мирянка. Это странное загадочное слово. Такое случалось особенно тогда, когда она в накрахмаленном муслиновом платье широким золотисто-желтым кушаком, Спускалась к десерту. Но в целом она была собой довольна. Она – божья избранница. Ее душа уже спасена. Но вот родные вызывали у нее чудовищные сомнения. Это, конечно, ужасно, но насчет матери уверенности у нее не было. А что, если мамочка не попадет в рай? И мысль об этом мучила и изводила. Правила-то были очень ясны, – Играть по воскресеньям в крокет – грех. И играть на пианино тоже грешно, если это не псалмы, конечно. Исселья скорее умерла бы, добровольно приняв мученическую смерть, чем в божий день дотронулась бы до крокетного молотка. Хотя в любой другой день любимейшим ее наслаждением было гонять шары по газону, если ей, конечно, это разрешали. А мама вот играла в крокет по воскресеньям. И папа тоже. А еще папа играл на пианино и пел песни. О том, как заглянул он к миссис С на огонек, и она поставила ему чаек. А мистер С отсутствовал тогда. Песни, вообще-то говоря, совсем не церковные. И с Эльви это ужасно тревожило. В беспокойстве она приставала к няне с вопросами. И няня, эта добрая и серьезная женщина, Терялась. «Твои отец и мать...» «Это твои отец и мать?» — говорила няня. «И что бы они ни делали, все правильно и пристойно, и никаких других мыслей у тебя быть не должно». «Да, но ведь нельзя играть в крокет по воскресеньям», — говорится Илья. «Да, милая, это значит не блюсти святой день». «И тогда... тогда...» «Это не твои заботы, детка. Ты знай, занимайся своими делами». И потому Сэйлия упорно отказывалась и качала головой, когда ей предлагали, чтобы доставить ей удовольствие, сыграть в крокет. «Да почему же, черт возьми?» – спрашивал отец. А мама шептала. «Это няня». Она сказала ей, что нельзя. А потом говорила Сэйлии. «Ничего, родная». «Не играй, если не хочешь». Но иногда она говорила мягко. «Знаешь, родная, Бог создал для нас этот прекрасный мир, и Он хочет, чтобы мы были счастливы. Да, Его день – это особенный день. Это день, когда мы можем позволить себе что-нибудь что такое особенное. Мы только не должны делать так, чтобы приходилось работать другим слугам, например» но вполне позволительно самим повеселиться, понимаешь? Как ни странно, хотя Селия и очень любила мать, мнение своего она не изменила. Раз няня говорит, значит, так оно и есть. И все же она перестала волноваться из-за матери. У матери на стене висело изображение святого Франциска, а рядом с кроватью лежала книжечка «Подражание Христу». «Бог?» – думала Селия. Наверное, специально не замечает, что по воскресеньям они играют в крокет. А вот отец вызывал у нее большое беспокойство. Он нередко отпускал всякие шуточки о вещах совершенно святых. Как-то за обедом он рассказал смешной анекдот про векария и епископа. С Элией было совсем не смешно, да она просто в ужас пришла. И, наконец, она однажды разрыдалась... И, всхлипывая, поделилась с мамой на ушко своими страхами. «Ну, твой отец, малышка, очень хороший человек и очень набожный человек. Он каждый вечер, словно ребенок, встает на колени и молится. Поверь мне, он один из лучших людей на свете». «Но он... он же насмехается над священником», — сказала Селия. «И он играет по воскресеньям и песни поет, и совсем не церковные песни. Я ужасно боюсь, что его отправят в гиену огненную. «А что ты знаешь о гиене огненной?» спросила мать, и голос ее стал сердитым. «Ну, это то, куда ты попадаешь, если грешишь», сказала Селия. «Кто пугает тебя всем этим?» «Да нет, я... я не боюсь», ответила, удивившись Селия. «Сама-то я туда не попаду. Я всегда буду хороший, и я попаду в рай, но...» И тут ее губы задрожали. «Я хочу, чтобы папочка попал в рай». Тогда мать долго с ней говорила о любви к Богу и о доброте, и о том, что Бог никогда навечно не отправит людей гореть в огне. Он не может быть таким недобрым. Но с целью слова эти не очень убедили. Ведь есть рай, и есть ад, и есть овцы, и есть козлы. Если бы только, если бы только она была уверена, что папочка не из тех, кто козу Конечно же, был ад и был рай. Это бесспорный факт, такой же бесспорный, как рисовый пудинг, или то, что надо мыть за ушами, или же говорить пожалуйста или спасибо. Цели частости сны. Некоторые были просто смешными и чудными, в них все было вперемешку, но некоторые были особенно приятны. Это были сны о тех местах, которые она знала, но которые во снах были другими. Трудно объяснить, почему это так будоражило, но все же это во сне будоражило. Сразу за станцией начиналась долина. В жизни настоящей как раз рядом с ней проложена была железная дорога, но в приятных снах там бежала речка, и примулы росли по всему берегу вплоть до самого леса. И каждый раз с Элейди удавалось, а я и не знала, я всегда думала, что там железная дорога, а вместо нее зеленела прекрасная долина и переливалась на солнце речка. И были еще во снах Луга у самой конечности сада. Там в жизни настоящей был уродливый домишка из красного кирпича. И, что волновало Сэлью больше всего, во сне она находила потайные комнаты в своем доме. Иногда она выходила на них через кладовую, иногда, и совершенно неожиданно, проход в них был через отцовский кабинет но они были там всегда, даже если ты и забывала о них надолго. И всякий раз, узнавая их, она замирала от восторга. И они всякий раз смотрелись по-иному, но всегда, обнаруживая их, ощущаешь такую тайную странную радость. А еще был один жуткий сон про стрельца с напудренными волосами в красно-синем мундире и с ружьем. Самым жутким было то, что из рукавов у него вместо рук торчали культяшки. Каждый раз, как он появлялся во сне, она просыпалась с воплями. Это самое верное средство. Просыпаешься, и ты лежишь в своей кроватке, и рядом няня в своей кроватке. И все хорошо. Не было особой причины так уж бояться стрельца. Ведь застрелить он тебя не мог... Ружье у него было символом, оно впрямую не угрожало, но что-то было в его лице, в ярко-синих глазах, в какой-то особой злобности взгляда, когда он смотрел на тебя. От страха начинало тошнить. И было еще то, о чем думалось днем. Кто бы знал, что когда Селия степенно вышагивала по дорожке, она на самом-то деле... Возвышалась в седле на белом коне. Ее представление о лошадях было довольно приблизительным. Она рисовала себе эдакую супер-лошадь размером со слона. Когда она прохаживалась вдоль узкой кирпичной стенки огуречного парника, то ступала по кромке бездомной пропасти. Иногда она бывала герцогиней, иногда принцессой. Иногда девочкой пасущей гусей, а иногда нищенкой. От этого всего жизнь Целии была очень увлекательной, и была она ребенком, что называется, хорошим, была очень спокойна, с удовольствием играла одна и не одолевала старших просьбами развлекать ее. Куклы, которые ей дарили, никогда настоящими ей не казались. Она послушно в них играла. Если няня предлагала это, но без особого восторга. Она хорошая малышка, говорила няня. Фантазии, правда, никакой, но всего-то ни у кого не бывает. Томми, старшенький, у капитана Стрэтона, вечно донимал меня своими вопросами. Целей вопросы задавала редко. Мир ее был в основном в ее головке, а мир окружающий. Любопытство не возбуждал. Но то, что случилось однажды в апреле, заставило ее испугаться внешнего мира. Они с няней собирали примулы. Стоял апрель, было ясно и солнечно. Редкие облачка скользили по голубому небу. Они прошли вдоль железной дороги, там, где в знак своих соейе видел речку, поднялись на холм, и зашли в лесок, где расстилался желтый ковер из Примул. И они рвали и рвали цветы. День был чудесный, Примулы источали приятный нежный аромат, который особенно нравился Сэйли. И вдруг, прямо как во сне прострельца кто-то во всю глотку заорал на них хриплым голосом. «Эй вы!» — орал голос. «Что это вы тут делаете?» Это был здоровенный красномордый дядька в бриджах. Он грозно глядел из-под лобья. Это частное владение. Нарушители привлекут к ответственности. не сказала, пожалуйста, извините, я не знала. Давайте-ка убирайтесь отсюда живо. Они уже повернулись и пошли, а голос еще кричал им вслед Я сварю вас заживо! «О, да, сварю, сварю заживо, если вы не уберетесь из этого леса через три минуты!» Сайли, спотыкаясь, рванулась вперед, отчаянно уцепившись за няню. «Ну почему няня не идет быстрее? Ведь дядька этот сейчас наконит их, он их поймает. Их сварит живьем в кипятке в большущем котле». Я стало тошнить от страха. Она бежала, спотыкаясь, и маленькая тельца ее дрожала от ужаса. Вот он догоняет их. Он заходит сзади. Их свадят. Ей было чудовищно плохо. Быстрее, ну быстрее же. Наконец они выбрались на дорогу. Сэлья судорожно вздохнула. — Теперь, теперь он нас не поймает, — пробормотала она. Няня взглянула на нее напуганная мертвенной бледностью ее лица. «Что с тобой, милая?» И внезапно она поняла. «Неужели ты и в самом деле поверила, что он нас сварит? Но это же шутка. Ты же знала это». И, поддавшись притворной уступчивости, которой владеет каждый ребенок, Сэлья проговорила. «Конечно, няня, я знала, что это шутка». «Но...» Много времени прошло, прежде чем она оправилась от страха и всю жизнь не могла его до конца забыть. Страх был до ужаса настоящим. Когда сэлли исполнилось 4 года, ей подарили на день рождения Кеннеря. Ему дали вполне неоригинальное имя золотка. Скоро он стал совсем ручным и усаживался Сэлли на пальчик. Она любила его. Он был ее птичкой, которую она кормила коноплей, но он был ее товарищем по приключениям. Жили-были хозяйка Дика, королева, и принц Дикки, ее сын. И вдвоем они странствовали по белу свету, и с ними приключалось много чего интересного. Принц Дикки был очень красив и носил одежду из золотого пархата с черными бархатными рукавами. Чуть позже, в том же году, у Дики появилась жена по имени Дафния. Дафния была крупной птицей со множеством коричневых перышек. Но она была нескладной и неуклюжей. Расплескивала воду и опрокидывала то, на что садилась. Она так и не стала такой же ручной, как Дикки. Отец Сайли звал ее Сьюзан, поскольку она громыхала. А Сьюзан имела обыкновение тыкать в птичек соломинкой, чтобы посмотреть, что они станут делать. Птички ее боялись, и всякий раз ее завидев, начинали биться о клетку. Сьюзан многое считала смешным. Она очень смеялась, когда однажды в мышеловке нашли мышиный хвостик. Сьюзан обожала Сэлли Она играла с ней... Такие, например, игры, спрячется за шторкой и вдруг выпрыгнет оттуда с криком Бу. А Селия не слишком любила Сюзан. Очень уж она была здоровая и неуклюжая. Куда больше Эли нравилась миссис Раунсуэлл, кухарка. Раунси, как звала ее Селия, она была необъятной великаншей. Самим воплощением спокойствия и невозмутимости она никогда ничего не делала в торопях. Передвигалась она по кухне медленно и величала, как бы совершая некий поварской ритуал. Она никогда не суетилась и никогда не выходила из себя. На стол всегда подавала точно с поем часов. А еще раундсе была начисто лишена воображения. Если мама с Эльис и Итак. Что вы нам предложите сегодня на обед? Ответ бывал всегда одним и тем же. Можно было бы курочку и имбирный пудинг, мэм. Миссис Раунсуэлл прекрасно могла приготовить суфле, валаваны, рагу из дичи, любые пирожные, печенье и самые изысканные французские блюда, но она никогда не предлагала ничего, кроме цыпленка и имбирного пудинга. Цель Очень любила бывать на кухне. Кухня была похожа на саму Раунси. Большущая, необъятная, безупречно чистая, дышавшая тишиной и покоем. А посреди всей этой чистоты и простора была Раунси, не перестававшая двигать челюстями. Она всегда что-то ела. Кусочек того, другого, третьего. Скажет бывала, ну что, мисс Элия, что бы вам хотелось? А потом широкое лицо расплывается в неторопливой улыбке, и она идет через всю кухню к буфету, откупает жестяную баночку и высыпет полную горсть изюма или каких-нибудь ягод прямо в селенной ладошке. Иной раз Эли достанется ломтик хлеба с патокой или краешек пирога с вареньем, но всегда ей что-нибудь да перепадет, и Селия уносится со своей добычей в сад. Забирается в укромное местечко, там, у стены, и, усевшись в кустах, становится принцессой, скрывающейся от врагов, которые верные люди тайком под покровом ночи приносят всякую еду. А наверху, в детской, сидела няня и шила. Повезло, мисс Элли, что есть такой хороший сад, где можно играть, ничего не боясь. Ни тебе гадких прудов, ни других опасных мест. Няня старела, и ей нравилось теперь просто сидеть и шить, и думать о разном. О маленьких Стрэттонах, которые все уже выросли и стали взрослыми, и о маленькой мисс Лилиан, о том, как она собиралась замуж, и о мастере Родерике или мастере филли оба они вынчествые. И мысли ее тихонечку носились в прошлое. Однажды случилось что-то ужасное. Пропал золотка Он был таким ручным, что дверцу его клетки всегда оставляли открытой. Он улетал себе по детской. Бывает, усядется няня на макушку и пощипывает клювиком ее чепец. А няня говорит ему ласково Ну, будет, будет, мистер золотка хватит уже. Или сядет на плечо к селии и ухватит конопляное семечко прямо у нее изо рта. Он вообще вел себя, как избалованный ребенок. Если на него не обращали внимания, он злился и пронзительно кричал на тебя. А в тот злополучный день золото пропал. Окно в детской было открыто. Вот золото, наверное, и вылетел. Как же Сэлли рыдала. Рыдала и рыдала. И няня, и мама пытались утешить ее. Он наверняка вернется, лапочка моя. Он просто отправился полетать немного. Мы выставим клетку за окно. Но Сэлья была безутешно. От кого-то она слышала, что большие птицы насмерть заклевывают канареек. И золотко уже погиб. Он лежит где-нибудь мертвый под деревьями. И никогда уже больше не ущипнет ее своим маленьким клювиком. Так весь день она и проплакала и даже ужинать не стала, и к чаю не вышла. Клетка, вывешенная за окно, оставалась пустой. Пришло, наконец, время сна, и Сэйли отправилась в свою кроватку, лежала и непроизвольно всхлипывала, и крепко-крепко сжимала мамину руку. Мамочка ей была нужна больше, чем няня. Няня заметила, что отец купит Сэйли другую птичку, а мама знала что не в другой птичке дело. Сэйли не просто птичка была нужна, ведь у нее уже была Дафния, ей нужен был золотка. Ох, золотка, золотка, золотка. Она так его любила, а он пропал, и его клювыми забили до смерти. Она отчаянно сжимала мамину руку, в ответ и мама сжимала ручонку с Эли. И в этот момент... В тишине, нарушаемой разве что тяжелыми вздохами Селии, раздался чуть слышный звук. Птичий щебет. И мистер Золотко слетел вниз с карниза, где тихонечко, как на жердочке, просидел весь день. На всю жизнь Селия запомнила этот миг невероятного счастья. И с тех пор семье и говорили, когда кто-то начинал о чем-нибудь беспокоиться. «Ну Припомни, Дикки и Корнис. Сон про стрельца стал другим. Стал почему-то более страшным. Начало было хорошим. Веселый сон, пикник или вечеринка. Но в самый разгар веселья вдруг закрадывалось в тебя странное чувство. Будто что-то где-то не так. И что же это было? Ну, конечно же, стрелец. Но он не был самим собой. Кто-то из гостей был с лицом. Самое ужасное было то, что это мог быть кто угодно. Вот смотришь на них, все веселятся, смеются, болтают. И внезапно ты все понимаешь. Это ведь мог быть кто угодно. И мамочка, и папочка, и няня, или кто-нибудь, с кем ты только что говорил. Ты смотришь на мамочке на лицо. Ну, конечно, это мамочки на лицо. и вдруг... Видишь холодные серые глаза, и из рукава мамочкиного платья о ужас высовывается культяшка. И это не мамочка, это стрелец, и ты просыпаешься с воплями. И ты не можешь ничего объяснить, ни мамочки, ни няни, когда рассказываешь, сон не кажется таким уж страшным. Кто-нибудь скажет «Ну, не надо плакать, это был просто плохой сон маленькая моя» и погладит по головке, и ты опять ложишься, но ты не хочешь засыпать, потому что сон-то снова может присниться. Во мраке ночи Сэлли отчаянно убеждала себя, «Мамочка, это не стрелец, она не стрелец, нет-нет, я знаю, она не стрелец, она, мамочка. Но ну разве легко быть в чем-то уверенной ночью, когда вокруг темнотища?» и сны все еще цепляются за тебя. Наверное, ничего того, что тебе показалось, и не было, и ты всегда на самом деле это знала. Мэм, мисс элли опять приснился дурной сон прошлой ночью. А что это было? Про какого-то человека, у которого было ружьем, мэм. А Сэйли говорила, «Нет, мамочка, не про человека с ружьем, а про стрельца». Про моего стрельца. Ты боялась, что он застрелит тебя, да, родная? Целья покачала головой, поежилась. Она не могла объяснить. А мама ее и не заставляла. Она просто сказала ласково. Тебе с нами нечего бояться. Никто тебя не обидит. И это успокаивало. Няня, что это там за слово? Большое такое, на том объявлении. Там написано «Для бодрости, милая». Сварите себе для бодрости чашечку чая. Так было каждый день. Сэлья проявляла жадное любопытство к словам. Буквы она уже знала, но мама была против того, чтобы рано начинать детей учить читать. Я не стану учить целию чтению, пока ей не будет шесть. Но теории относительно того, как давать образование, не всегда срабатывают в жизни. К тому времени, как с было пять с половиной, она уже могла читать все книжки со сказками, что были на полке в детской, и разбирала практически все слова на объявлениях. Иногда, правда, на слова путала. Подойдет к няне и скажет, «Пожалуйста, нянечка, это слово значит «жадный» или «эгоист»?» Я Не помню. Поскольку читала она слова по их виду, а не по из каких букв они сложены, с орфографией у нее всю жизнь потом не ладилась. Чтение с Элью завораживало. Оно открыло ей новый мир. Мир, населенный феями, ведьмами, домовыми, троллями. Она обожала сказки. Рассказы о детях самделишных ее не особенно занимали. Немного было рядом детей ее возраста, с кем бы она могла играть. Дом Сэйлии стоял уединенно, а автомобили были еще тогда редкостью. Была одна девочка на год старше Сэйлии, Маргарет Макка. Время от времени Маргарет приглашали на чай, или Сэйлию звали на чай к Маргарет. Но в таких случаях Сейли умоляла разрешить ей не ходить. «Ну почему, деточка? Тебе не нравится Маргарет?» «Нравится». «А в чем же -то тогда дело?» Сэрли только качала головой. Хм, она просто стесняется», – презрительно говорил Сирил. «Чушь какая-то, чтоб не хотелось встречаться с другими детьми», – говорил отец. «Это ненормально?» «Может быть, Маргарет дразнит ее?» – говорила мать. «Нет!» – кричала Сэрли и заливалась слезами. Она не знала, как это объяснить. Просто не могла объяснить. А все было проще простого. У Маргарет выпали все передние зубы. Слова она выпаливала с невероятной быстротой и с каким-то присвистывающим звуком. И Селия никак не могла толком разобрать, что та говорила. Когда они однажды с Маргарет отправились гулять, мучения Селии достигли высшей точки. Та сказала... «Я расскажу тебе интересную сказку, Сэлья!» И тут же принялась рассказывать с присистом и шипением о принцессе и отрядленной кальцессе. И слушать ее было просто пыткой. Время от времени Маргарет останавливалась и спрашивала с требовательностью в голосе. «Ну, разве не приставная сказка?» Сэлья же, героически скрывая то, что она не поняла ровным счетом ничего, пыталась отвечать разумно. А в душе, по своему обыкновению, обращалась за помощью к молитве. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, боженька, дай мне поскорее добраться домой. Пусть она только не знает, что я не знаю». «Ой, дай мне поскорее добраться домой, пожалуйста, боженька». Какое-то шестое чувство подсказывало ей, что будет верхом жестокости открыть Маргарет, что ее невозможно понять. «Маргарет никогда не должна об этом знать». Но напряжение было ужасно Домой с Эльей приходила бледная, едва сдерживая слезы. И всем казалось, что ей не нравится Маргарет. Но на самом-то деле было как раз наоборот. Именно потому, что ей так нравилась Маргарет, ей непереносима была сама мысль, что Маргарет все узнает. И никто этого не понимал. Никто. От этого с Эльей было не по себе. Ее охватывала паника, и ей было ужасно одиноко. По четвергам были занятия танцами. Самый первый раз, когда Селли отправилась туда, она была очень перепугана. В зале было полным-полно детей, больших нарядных детей в шелковых юбочках. Посреди зала, натягивая длинные белые перчатки, стояла мисс Макинтош. Сэлли еще не встречала человека, который вселял бы в нее такой благоговейный страх и в то же время так завораживал, как мисс Макинтош. Она была очень высокой, самой высокой на свете, подумала Сэлли. Много лет спустя Сэлли была просто потрясена, поняв, что мисс Макинтош была чуть выше среднего роста. Такое впечатление создавалось благодаря пышным юбкам, удивительно прямой осанке и просто самой личности. а, -а, -а любезно произнесла мисс Маккинтош, «Вот это и есть цель я. «Мисс тендертон И мисс Тендертон, существо с обеспокоенным личиком, которое мастерски танцевало, но ничем более примечательно не было, поспешила на зов, словно верный пес. Целью поручили ей, И через пару минут она стояла в ряду младших детей, которые занимались с эспантером, эластичной лентой темно-синего цвета с ручками по концам. После настал черед постижения премудрости и польки. А потом детишки сидели и смотрели, как великолепные существа в шелковых юбочках исполняли причудливый танец с бубнами. После этого объявили кадриль. Мальчуган с темными озорными глазами подлетел к Сэльи. «Будешь моей папой?» «Я не могу», — с сожалением отказала Сэлья. «Я не умею». «Вот, обидно». Но тут как ястреб, налетела Тендертон. «Не умеешь?» «Конечно же нет. Но, милая, ты научишься? Вот и кавалер тебе». Сэлью поставили в паре с белобрысым веснушечным мальчишкой. Напротив оказались темноглазые мальчика и его партнерша. Когда они в танце сошлись на середине, он сказал с Эли с упреком. — Ага, значит, не захотел танцевать со мной? — Жаль. Острую боль, которую Сэйлия помнила потом долгие годы, пронзила ее. — Ну, как тут объяснить? — Как сказать, что я хочу танцевать с тобой? Я именно с тобой и хотела танцевать. Тут просто вышла какая-то ошибка. Вот так впервые испытала она нередкую трагедию девичества. Не тот партнер. Кадриль отбросила ее друг от друга. Они еще раз потом встретились, когда все выстрелились танцы в одну линию, но мальчик только бросил на нее укоризненный взгляд и сжал ей руку. Он больше никогда не приходил на занятия танцами, и Сэрия так и не узнала, как его звали. Когда Сейли было семь лет, няня от них ушла. У няни была сестра, еще даже старше, чем она сама, и у сестры теперь было совсем плохо со здоровьем, и няне надо было за ней ухаживать. Сэйли была безутешна и горько плакала. Когда няня уехала, девочка каждый день писала ей письма, короткие, кривыми буквами и с невероятными ошибками. Но она всякий раз очень долго корпела над ними. И мама однажды сказала ей ласково, «Знаешь, милая, незачем каждый день писать няне. Но, право, она же не ждет этого. Двух раз в неделю будет вполне достаточно». Но Сэлья решительно замотала головой, «Няня может решить, что я забыла о ней, а я ее не забуду никогда». Мать сказала отцу, Ребенок очень привязчив. Жаль. Отец ответил, смеясь. «Ха -ха, не то, что мастер Сирилл. Сирил сериал никогда не писал из школы своим родителям, если его не принуждали сделать это, или если ему чего-нибудь не надо было. Но он был настолько обаятелен, что все малые прегрешения прощались ему. А вот упорная преданность Сейли беспокоила мать. «Это ненормально», — говорила она. «В ее возрасте забывается все гораздо быстрее». На место няни никого не взяли. Сьюзен обхаживала с Элью. В том смысле, что на ночь купала ее, по утрам будила. Одевшись, с Эльей шла к матери в комнату. Мать всегда завтракала в постели. С Элья получала кусочек гренки с повидлом, а потом... Пускала в мамином умывальнике маленькую толстенькую удочку. Отец одевался в соседней комнате. Иногда он звал ее к себе и давал ей монетку. И монетку Сэлья опускала в маленькую копилку из расписного дерева. Когда копилка наполнится, монетки переложат в банк. И когда их наберется достаточно, Сэлья пойдет и купит себе что-нибудь на свои собственные деньги тоже это будет?» Больше всего занималась Сэлья. Каждую неделю она придумывала что-нибудь новенькое, что бы ей хотелось больше всего. Сначала это был высокий черепаховый гребень в шишечках, которыми мать Сэльи могла бы закалывать волосы на затылке. «Такой гребень», — показала Сэлья Сьюзан, — в витрине магазина. «Знатные дамы, поди, такие носят», — сказала Сьюзан, — с почтительным придыханием. Затем настал черед платье из белого шелка с плессированной юбкой, в которой можно ходить на уроки танцев. Об этом Сэлья просто мечтала. Только дети, которые исполняли танцы, где нужно, чтобы юбки словно вращались, танцевали в таких платьях. Пройдет много лет, прежде чем Сэлья станет достаточно большой, чтобы научиться таким танцам но день этот в конце концов настанет. Потом была пара настоящих золотых туфелек. Цель нисколько не сомневалась, что такие вещи существуют. И еще летний домик в лесу, и еще лошадка. Одна из этих прелестей будет поджидать ее в тот день, когда она достаточно накопит денег в банке. Днем она играла в саду, катая обруч, который мог быть чем угодно и и скорым поездом, лазала по деревьям, правда, без уверенности в своих селенках, и строила тайные планы, лежа в густых кустах, укрывшись от всех. Если шел дождь, она читала в детской или раскрашивала картинки в старых номерах журнала «Куин». От полдника до ужина они с мамой играли в восхитительные игры. Иногда строили домики, Завешивая истории полотенцами и лазали туда-сюда. Иногда пускали мыльные пузыри. Какая будет игра, никогда заранее не угадаешь. Но игры всегда оказывались очень интересными и просто восхитительными, такими, какими сам ты их не придумаешь, но в которые играть можно только вместе с мамочкой. По утрам теперь у сейли были уроки, от чего она чувствовала себя очень важной. Была арифметика. Сайлия занималась ею с отцом. Она любила арифметику. И было приятно, когда папа говорил, у ребенка незаурядные математические способности. Она точно не будет считать по пальцам, как ты, Мириам. А мать смеясь отвечала, арифметика мне никогда не давалась, это правда. Сначала Сайлия складывала, потом вычитала, потом умножала, что доставляло ей удовольствие. Потом делила. И деление было занятием, как ей казалось, взрослым и трудным. А потом дело доходило до тех страниц, где были задачки. Цели их обожала. Задачи были про мальчиков и про яблоки, про овечек на лугах и про пирожные, и про землекопов. И хотя это было всего-навсего замаскированное сложение, вычитание, умножение и деление, в ответах-то речь шла о мальчиках или яблоках или овечках, Это было все очень интересно. За арифметикой шло чистописание в линованной тетради. Мама напишет в самом верху что-нибудь о Селле, а потом переписывает. И переписывает, и переписывает, и так до самого конца страницы. Селле не слишком нравилось чистописание, но иногда мамочка писала что-нибудь очень смешное. Например, косоглазые кошки не могут нормально кашлять. И Селле очень смеялась. И еще Сэйлий надо было учить, как пишутся слова. Простые и короткие слова написанные на странице, но это давалось ей с большим трудом. В желании своем не наделать ошибок, она всегда добавляла так много ненужных букв, что слово становилось неузнаваемым. Вечерами, после того, как Сьюзан искупает целью, в детскую приходила мамочка, чтобы подоткнуть одеяло. Сэйлия называла это мамочкиным подтыканием и старалась лежать очень смирно, чтобы мамочкино подтыкание сохранилось до утра. Но оно никогда не сохранялось. Ты хочешь, чтобы я оставила свет, лапушка? Или чтобы дверь была открыта? Но Сэйлии совсем не нужен был свет. Ей нравилась теплая, убаюкивающая темнота, в которую она погружалась. Темнота, казалось, ей была дружелюбной. «Да, ты не из тех, кто боится темноты», — уговаривала Сюзан. «А вот моя племяшка, если оставить ее в темноте, всю душу вымотает своими криками». Как давно уже решила про себя Селия, маленькая племянница Сюзан была, наверное, очень противной девчонкой и очень глупой. Ну, как можно бояться темноты? Единственное, что может напугать, это сны. Сны пугали потому что вещи настоящие они переворачивали шиворот на выворот. Увидев во сне стрельца и с криком проснувшись, она выскакивала из кроватки и, прекрасно разбирая дорогу в темноте, бежала по коридору к маминой комнате. Мама потом возвращалась с ней в детскую, присаживалась ненадолго рядом и говорила, «Нет никакого стрельца, деточка. Ничего не будет с тобой, ничего не будет». И тогда Сэлья вновь засыпала, зная, что мамочка и вправду сделала так, что бояться теперь нечего. И через несколько минут Сэйли уже будет идти по долине вдоль реки и, собирая примулы, приговаривать. Я и так знала, что это не железная дорога. Конечно, тут всегда была река. Через полгода после того, как ушла няня, мамочка сообщила Сэйли очень волнующую новость. Они собирались ехать за границу. Во Францию. И я тоже? Конечно, родная. И ты? И Сирил? Да. И Сьюзен? И Раунси? Нет, лапочка. Я, Сирил, ты и папочка. Папочке не и врач сказал, что ему на зиму надо поехать за границу. Туда, где тепло. А во Франции тепло? На юге? Да тепло. А как там мамочка? Там есть горы. Горы, а на вершинах снег. А откуда там снег? Потому что они высокие. Очень высокие. Мама пыталась объяснить, как высокие горы, но с Элей трудно было это себе представить. Она знала Вудбери Бикон. Чтобы подняться на самый верх, надо полчаса. Но Вудбери И горой-то вряд ли считается, было от чего прийти в восторг, в особенности от, от дорожного насессора. от настоящего, ее собственного из темно-зеленой кожи. Внутри были флакончики и отделения для расчески для одежной щетки, и были еще дорожные часы и даже маленькая дорожная чернильница. Никогда еще думала Сайли не было у нее такой красивой собственной вещи. Поездка была чрезвычайно увлекательной. Ну, во-первых, перебирались через Ла-Манш. Мама пошла прилечь в каюту, и Сэри осталась на палубе с отцом, отчего она казала себя очень взрослой и значительной. Франция, однако, когда они ее увидели, немножко разочаровала. Она выглядела, как любое другое место. Но носильщики в синих форменных мундирах, говорившие по-французски, привели в восторг. Как и поезд. Потешный такой поезд с высокими вагонами, в которых они сели. Им предстояло спать в нем, и это тоже привело в восторг к Ей Ей маме отвели одно купая папе и Сирилу соседнее. Сириу, понятное дело, держался барином. Ему было шестнадцать, и он взял себе за правило ничего не удивляться, считая это чуть ли не делом чести. Вопросы он задавал, как бы нехотя но и серил, едва мог скрыть волнение и любопытство, которые охватили его при виде французского паровоза. Целья сказала матери. «Там и правда будут горы, мамочка?» «Да, дорогая». «Очень-очень-очень высокие». «Да». «Выше, чем в Утбере-Бикон?» «Гораздо выше». «Такие высокие, что вершины их покрыты снегом». Сайлия прикрыла глаза и попыталась представить себе эти горы. Огромные холмы, уходящие вверх-вверх, вверх. Такие высокие, что, наверное, даже и не увидеть их вершин. Голова Сайли откинулась назад и еще назад. Она представляла себе, как смотрит вверх на гору. Что с тобой, деточка, шейку свело? Сайли решительно покачала головой. Я думаю, о больших горах. — серьезно сказала она. — Глупое дитя, — сказал Сирил с добродушной иронией. Теперь начались волнения с устройством на ночь. Утром, проснувшись, они ведь уже будут на юге Франции. Было десять утра, когда они приехали в По. Началась возня с багажом, а его было много, не меньше тринадцати больших сундуков с горбатыми крышками и бесчисленное множество кожаных сакваяжей. Наконец от станции отъехали и направились в гостиницу. Сэйлия смотрела по сторонам. — А где же... где же горы, мамочка? — Вон там, милая. Разве не видишь снежные вершины? — Вон те? Вдоль горизонта тянулась причудливая полоса чего-то белого, словно вырезанного из бумаги. Низкая такая линия... «А где же те огромные, вздымающиеся вверх, прямо в небо, монументы? Высоко, высоко над головой?» «О», — сказала Селия. Она вдруг почувствовала разочарование. «Ну, разве что это горы?» Справившись, однако, с разочарованием по поводу гор, Селия просто наслаждалась жизнью в по. Еда была великолепной, называемой почему-то... Табель там обед устраивали за длинным столом, уставленным всякого рода невиданными и замечательными кушаньями. В гостинице жили еще двое детей, сестры-близняшки, на год старшей Сэльи. Она, Бар и Беатрис почти повсюду ходили вместе. Впервые за восемь лет своей жизни Салия познала наслаждение в показах. Вся троица бывала уплетает апельсины на балконе, а косточки швыряет вниз в проходящих мимо солдат, в веселеньких синих с красным мундирах. Когда разозленные солдаты смотрели вверх, дети юркали под балюстраду и становились невидимыми. И еще они высыпали кучками соль и перец на тарелке, расставленные для табль чем премного досаждали Виктору, старому официанту. Они прятались внизу под лестницей, и щекотали ноги постояльцам, спускавшимся к ужину, длинными павлинями перьями. Заключительный же их подвиг совершен был в день, когда они довели горничную, убиравшуюся на верхнем этаже, до иступления. Они вошли следом за в ее маленькое святилище, где хранились всякие веники и щетки. Она со злостью повернулась к ним и заговорила быстро-быстро на непонятном языке, на французском и выскочила из комнаты, хлопнув дверью и закрыв тем самым детей. И троица оказалась в плену. «Лихо она нас!» — с обидой сказала Бар. «И сколько, интересно, пройдет времени, прежде чем она выпустит нас отсюда!» Они хмуро смотрели друг на друга. Глаза Бар загорелись мятежным огнем. «Я не потерплю, чтоб она взяла над нами верх. Надо что-то сделать!» Бар всегда была заводилой. Она взглянула на микроскопическое окошечко, которое только и было в этой комнате. «Интересно, пролезем мы через него? Мы ведь не жирные. Что то снаружи, Сэлья? Есть там вообще что-нибудь?» Цель ответила, что там есть жолоб для стока воды. «Он большой? По нему можно пройти», — сказала она. «Хорошо. Мы еще покажем. Тот-то -то с ней будет, когда мы на нее набросимся». Окно с трудом поддалось, и они по одному пролезли в него. Желоб был примерно фут шириной с закраенными высотой дюймов два, а ниже был просто обрыв в пять этажей. Леди Бельгийка из тридцать го номера послала вежливую записочку английской леди в номер пятый. «Знаете ли, мадам, что ваша малышка и две дочки мадам Оэн рассказывают сейчас по парапету над пятым этажом?» Суматоха, которая затем поднялась, показалась Эли излишней и несправедливой, ведь ей никогда прежде не говорили не ходить по парапету. «Ты же могла упасть? Разбиться насмерть?» «О, нет, мамочка, там было много места, даже двумя ногами можно было стоять». Случай этот было из числа тех, когда взрослые поднимают необъяснимый шум из-за ничего. С Эли, разумеется, надо учить французский. К Сирилу каждый день приходил молодой француз. Для Сейлии наняли молодую леди, с которой она должна была ходить гулять каждый день и говорить по-французски. Вообще-то леди была англичанкой, дочерью владельца английского книжного магазина, но всю жизнь свою она прожила в По и говорила по-французски так же свободно, как и по-английски. Мисс Лэтбеттер была молодой особой чрезвычайно рафинированный. По-английски она говорила, проглатывая окончание слов. Говорила медленно, со снисходительной добротой. — Видишь, Селия, вот эта лавка, где пекут хлеб. — Да, мисс Летбеттер. — Смотри, Селия, вот собачка переходит через дорогу. Смотри, что она делает. Разумеется, все это было по-французски. Мисс Летбеттер не была довольна последней фразой. Собаки – существа неделикатные иногда могут вогнать в краску ультра молодых особ. А данная собачка остановилась посреди дороги и занялась кое-чем. Я не знаю, — проговорила Сэлья, — как будет по-французски то, что она делает. — Отвернись, дорогая, — сказала мисс Летбеттер. — Это не очень приятно. — Вот перед нами церковь. «Вуаля!» Эти прогулки были долгими, скучными и однообразными. Недели через две мать Сэйли избавилась от мисс Ледветтер. «Просто невозможно и девиться», — сказала она мужу. «Самое увлекательное занятие на свете у нее становится скукой». И отец Сели согласился с этим. Он сказал, что ребенок никогда не научится французскому, если не будет учиться у француженки. Мысль о француженке не очень-то Сели понравилась. Она вообще не доверяла иностранцам. Ну, если только так, для прогулок. Мать сказала, что ей наверняка очень понравится мадемуазель Моура. Сэлей показалось это имя необычайно смешным. Моура. Мадемуазель Моура была высокой и крупной. Она носила платья с пелеринками, которые развивались на ходу и сметали все со столов. цели подумала, что няня сказала бы про Моуру сущий ураган. Мадемуазель Моура оказалась очень говорливой и весьма пылкой. «О, дорогая милашка!» – скрикивала мадемуазель Моура. «Какая милая!» Она опускалась перед цельей на колени и заразительно смеялась ей в лицо. А Селлия оставалась истинной англичанкой, очень сдержанной, и ей нисколечки все это не нравилось. Она чувствовала себя неловко. «Мы собираемся повеселиться? Ах, как мы повеселимся!» И опять были прогулки. Мадемуазель Мура говорила безумолку. И Селие вежливо сносила весь этот поток бессмыслицы. Мадемуазель Мура была очень добра. И чем добрее была она, тем больше Селли она не нравилась. Через десять дней Селли простудилась. Ее немножко знобило. «Мне кажется, тебе сегодня лучше не ходить гулять», — сказала мама. «Мадмуазель может позаниматься с тобой здесь». «Нет!» — воскликнула Сейлия. «Нет! Отошли ее, отошли!» Мама внимательно посмотрела на нее. Этот взгляд Сейлия хорошо знала. Спокойный какой-то светящийся, испытывающий взгляд. Она сказала спокойно. «Хорошо, милая, отошлю. И пусть она даже не заходит сюда». — взмолилась Сэлья. В этот момент дверь в гостиную отворилась, и вошла мадемуазель, вся в пелевинках. Мать Сели заговорила с ней по-французски. мадмоазель принялась изливать свое огорчение и сочувствие. «Ах, бедная милашка!» — скричала она, выслушав мать. И она плюхнулась на пол перед целией «Бедная, бедная милашка!» целия бросила на мать умоляющий взгляд. Она корчила ей просто страшные рожи. «Отошли ее!» — говорили эти рожи. «Отошли!» К счастью, в эту минуту мадемуазель Моура, одной из своих многочисленных пелеринок, смокнула в вазу с цветами и теперь вся ушла в извинение. Когда, наконец, она ушла, мать сказала ласково, «Родная, тебе не следовало бы корчить такие рожи. Мадемуазель Мура ничего, кроме добра, тебе не хотела». Ты ее наверняка обидела. Целья удивленно взглянула на мать. Но мамочка, — возразила она, — рожи-то были английские. Было непонятно, отчего мать так и покатилась со смехом. В тот вечер Мириам сказала мужу. И от этой женщины никакого толку. Сэлья ее не любит. Может быть, что? Да нет. «Ничего», — сказала Мириам. «Я подумала о девушке, которую встретила сегодня у портнихи». Во время следующей примерки мать заговорила с девушкой. Та была одной из учениц портнихи. Работа ей заключалась в том, чтобы во время примерки стоять рядом и держать на готове булавки. Ей было около 19 Темные волосы красиво были собраны в пучок. Чуть сдернутый носик Румяное добродушное лицо. Удивлению Жанны не было предела, когда с ней заговорил английская леди и спросила, «Не хотелось бы той поехать в Англию?» «Это зависит от того, что скажет мама». Мириан попросила дать ей адрес матери. Родители Жанны держали маленькое кафе, очень чистенькое и пристойное. «Мадам Боже!" С великим удивлением выслушала предложение английской леди. Быть гувернанткой и присматривать за маленькой девочкой? Но у Жанны очень мало опыта. Она довольно неуклюжая и неловкая. Иное дело Берта, ее старшая дочь. Но английская леди хотела именно Жанну. На совет позвали мосье Божа. Он сказал, что не надо мешать Жанне. Платить ей будут хорошо, куда больше, чем она получает у портнихи. И три дня спустя, очень волнуясь и ликуя, Жанна пришла выполнять свои обязанности. Она побаивалась маленькой англичанки, за которой ей придется присматривать. Ни слова по-английски она не понимала. Выучила одну фразу и произнесла ее с надеждой. — Доброе утро, мисс. — Увы. Произношение у Жанны было такое странное, что Селия ничего и не поняла. Утренний туалет проходил в тишине. Селия и Жанна осматривали друг друга, как две незнакомые собачки. Жанна расчесывала локоны Селии, едва придерживая их кончиками пальцев. А Селия смотрела, не отрываясь. «Мамочка», — сказала Селии за завтраком, — «Жанна совсем не говорит по-английски?» «Нет». «Вот у мора. «Тебе нравится, Жанна?» «У нее очень смешное лицо», — сказала Селлия. На мгновение задумалась. «Скажи ей, чтобы она посильнее меня расчесывала». Но уже через три недели Селлия и Жанна стали понимать друг друга. В конце четвертой недели они встретили на прогулке стадо коров. «О, Боже!» — скричала Жанна. — Коровы! Коровы! Мамочка! Мамочка! И, схватив Сэлью за руку, она помчалась вверх по холму. — В чем дело? — спросила Сэлья. — Я боюсь коров. И Сэлья посмотрела на нее теплым взглядом. — Если мы опять встретим коров, — сказала она, — прячься за меня. И после этого они совсем подружились. Сэйли считала Жанну очень интересной подругой. Жанна належала куколок, которых дарили Сэйли, и начинались диалоги. По очереди Жанна была то жутко наглой горничной, то маман, то папа, который был очень военный и все время крутил свой ус, и еще тремя озорными детьми. Однажды она изобразила мосье кюре выслушала их признание и определила им страшное наказание. Это просто очаровало целью, которая потом много-много раз просила показать еще. Нет, — Нет-нет, мисс, мне так плохо от того, что я так делаю. — Почему? И Жанна объяснила. — Я ведь надсмеялась над месье Кюре, а это грех. — Ну, пожалуйста, Жанна, покажи еще разок это ведь было так смешно и добросердечная жанна рискуя бессмертием своей души сыграла еще раз и получилось даже еще смешнее цели уже знала все про семью жанны про берту которая была очень серьезная про луи который был такой милый и про эдуарда который был высокодуховный и про маленькую Лис, которая только что впервые причастилась, и про кота, который был таким умным, что мог улечь спать в кафе посреди посуды и не разбить ничего. Селли, в свою очередь, рассказывала Жанне о золотке и о Раунсе и Сьюзен, и о саде, и обо всем том, что они будут делать, когда Жанна приедет в Англию. Жанна никогда не видела моря. Сама мысль, что придется ей плыть на пароходе из Франции в Англию, очень пугала. Я представляю, как мне будет ужасно страшно. Давай не будем об этом говорить. Расскажу лучше мне о своей птичке. Однажды, когда Сайлия прогуливалась с отцом, их окликнули из-за столика около гостиницы. «Джон!» «Вот террас. Это же старина Джон!» «О, Бернард!» Крупный мужчина с веселым лицом выскочил из-за стола и горячо стал сжать руку отцу. Это оказался мистер Грант, один из старинных друзей отца. Они не виделись много лет, и ни один из них и понятия не имел, что другой находится в По. Грант остановились в другой гостинице, но теперь обе семьи собирались вместе и пили кофе. Миссис Грант, на взгляд Селли, была самой красивой женщиной, какую она когда-либо видела. У нее были пепельные серебристым отливом волосы, уложенные в изысканной прическе, и чудесные синие глаза, тонкие черты лица и очень чистый звонкий голос. И Селли немедленно придумала себе новый персонаж – королеву Маризу. Королева Мариза обладала теми же чертами, что и миссис Грант, и была очень любима своими подданными. Трижды на ее жизнь совершались покушения, но ее всегда спасал юноша по имени Колин, которого она сразу же произвела в рыцаре. Коронационная ее мантия была из бархата, изумрудно-зеленого цвета, а корона на ней была серебряная, с бриллиантами. А вот мистера Гранта королем не сделали. Селия решила, что он славный, конечно, но очень уж толстый и очень красный у него физиономия. Вовсе не такая симпатичная, как у отца, ходившего с каштановой бородкой, которую он высоко задирал вверх, когда смеялся. Ее отец, считала Селия, был как раз таким, каким и должен быть отец. Веселым шутником. Вот так от его шуток ты не чувствуешь себя глупой, как иногда от шуток мистера Гранта. С грантами был их сын, Джим, школьник, приятный на вид и веснушчатый. Он всегда был в хорошем настроении и всегда улыбался. Глаза у него были голубые и совсем круглые, отчего казалось, что он всегда чему-то удивлен. Свою мать он просто обожал. Он и Сирил разглядывали друг друга, как два знакомых пса. Джим относился к Сирилу с уважением, поскольку тот был на два года старше и ходил в частную школу. Ни тот, ни другой не обращали никакого внимания на Сейлию, потому что Сэйли была всего-навсего ребенком. Примерно недели через три Гранта отправились домой, в Англию. Сэйлия слышала, как мистер Грант сказал ее матери. «Я потрясен тем, как выглядит Джон. Но он говорит мне, что с тех пор, как приехал сюда, чувствует себя куда как лучше». И Сейлия сказала потом матери. «Мамочка». «А папа болен?» Мама как-то странно посмотрела на нее и ответила, «Нет, конечно же нет. Сейчас он совсем здоров. Это просто от сырости и дождей в Англии». Сэлья обрадовалась тому, что отец не болен. «Ну какой же он больной? Он никогда не лежит в постели, никогда не чихает. И приступов разлива жалче у него не бывает. Ну правда, иногда он кашлял, но это от того, что он так много курит». Целия знала это, потому что отец ей так говорил. Но почему, подумала она, мама посмотрела так странно.